здравствуйте алена как вижу вы по-прежнему не опасаетесь разгуливать по базару а чего опасаться то воровать у меня больше нечего одно маменьки на колечко и было да да я как раз имею некоторую информацию по этому поводу вы не заняты может быть прогуляемся немного побеседуем я галантно согнул руку кренделем но она ее не приняла В те времена хождение под руку обозначало как минимум супружеские отношения, и естественно, что воспитанная девушка просто не могла себе такого позволить. Мы неторопливо шли из базара в сторону той же колокольной площади. Я подробно рассказывал о бандитском притоне Паганова, о подозреваемой Настасье, о Дьяке Филимоне, о царе, о Митьке, из-за которого мы вечно влипаем в неприятности, о запертом в порубе карманнике Псурове, о чем-то еще. Она поразительно умела слушать. Это талант, не просто вежливость или хорошие манеры. Совершенно незаметно, легко и радостно я выболтал малознакомому человеку практически все, что знал. Таким образом, ей удалось сбежать. Надеюсь, стрельцы приложат все усилия, но, тем не менее... Какое-то время все равно пройдет А как отнеслись к краже ваши родственники? Дяди и тетя? Я им ничего не сказала Беззаботно отмахнулась Алена Заругают, а тетушка еще и прибьет Неужели такие суровые? Притворно посетовал я Вот буквально с час назад проходил по вашей улице Но дядюшкина лавка оказалась закрыта А спросить вроде бы не у кого Новый товар завезли. Вот дядюшка с приказчиками и возится. А как ваше дело по розыску царских чертежей? Ого! Да вы в курсе всей оперативной работы, искренне восхитился я. Не обидитесь, если поинтересуюсь? Откуда про чертежи знаю. Сразу догадалась Алена, за лихватским кивком перебросив толстую косу со спины на грудь. Так ведь дьяк и пьяница этот Псуров На весь город об царской краже предупреждение орали Понятненько Ну что ж, ищем мы их Пока не слишком успешно, к сожалению Но впереди еще два с половиной дня Успеем Какой вы храбрый, Никита Иванович А вы красивая Жутко расхрабрился я Ей определенно нравятся мои погоны Зачем же теряться? Алена счастливо рассмеялась И, остановившись у старой березы Приобняла ствол, многозначительно заглядывая мне в глаза Прям какая-то пасторально-русская картинка Константина Васильева «Вы бы рассказали мне еще раз про Настасью эту? Сдается мне, знаю я ее?» «Конечно, давайте уточним» Рост примерно на голову выше вас Волосы длинные, заплетены в косу Рыжевато-русого цвета Глаза небольшие, скорее серые Брови густо насурмлены Губы пухлые На подбородке родинка Сложение крепкое Бюст не меньше шестого размера Руки небольшие, работы не изуродованы Но ногти обломаны Вроде все? Похоже Подумав, кивнула Алена «Вот только насчет бюста шестого размера я не поняла» «Ну, это объем этих...» Смутился я, невольно пытаясь руками показать чего Она сообразила, прыснула со смеху и еще раз подтвердила «Тогда точно! Настяка, Мельникова дочь У ее отца маленькая мельница, у запруды на речке Смородине» Заезжали на прошлой неделе за ремнями Да с дядей моим в цене не сошлись Ругались долго, вот я и запомнила Тогда позвольте заранее выразить благодарность От лица всего отделения, обрадовался я Ибо это уже была серьезная ниточка Как только мы ее возьмем Обещаю торжественно вернуть вам украденное колечко Вот тут нас безапелляционно прервали Из-за поворота выбежали двое стрельцов и бросились навстречу «Сыскной воевода! Дело до тебя срочное!» «Так я пойду?» Девушка лучезарно улыбнулась, слегка коснувшись пальцами моего рукава «У вас вон дел полно!» но ну, да не забывайте меня, сироту! Будете в наших краях, заглядывайте! Я к вам завсегда выбегу!» непременно буду Мне очень жаль, что мы вот так скомканно Служба, черт бы ее побрал До свидания, Алена До свиданница, Никита Иванович Ты уж извиняй, пачку участковой Ежели помешали чем Смущенно пожали плечами стрельцы Бабуля твоя нас послала Дело к вечеру А в порубе у тебя птица важная сидит Ну и что? Так дьяк Филимон со своими уже с полчаса у ворот трется Ругается, аж на мух с морды воротит Забодал он меня, честно признался я Но идти все-таки было надо, тут яга права Царь дал немного времени Все ухаживания придется отложить на потом Шли быстро, широким шагом А вот, бачку участковый, а позволю спросить-то «Это кто ж девка такая красная, что вы сейчас допрашивали?» «Во-первых, не девка. Во-вторых, не допрашивал». «Ну, виновата, баба молодая». «Да не баба». «А тогда кто?» – призадумался любопытный стрелец. «У меня не было особенного желания вступать в филологические дебаты. Просто такие определения, как девка и баба – В отношении моей новой избранницы Казались безбожно вульгарными Потерпевшая Гражданка Алена Племянница владельца кожевиной лавки На углу колокольной У нее украдено кольцо на базаре Обратилась к нам, ищем Это у Прохорова, что ли? Как бы говоря сам с собою Вступил другой стрелец Так у них вроде никаких племянниц Отрадясь не было Теперь есть Приехала в позапрошлом месяце. Еще вопросы будут? По тону, каким я это спросил, страже было ясно. Лимит вопросов исчерпан. Парни все поняли слету и больше не приставали.